Глава, семнадцатая. Хроническая бессонница из врага Киры Вергасовой превратилась в токсичную подружку. Избавиться от её присутствия полностью не получалось, но с ней можно было поругаться и пару дней не общаться. Иногда от этой подружки можно было отгородиться горячим, словно печка, загорелым и сильным телом подполковника Григория Сергеевича Самбурова, спрятаться, уткнувшись ему в подмышку, Сложив на него ноги и руки, вообще намотавшись на его бицепсы и трицепсы, как придётся. И спать. Почти всегда получалось. Лица что-то коснулось. То ли жучок-паучок полз по щеке, то ли тонкая ниточка или соломинка задела. Она провела по лицу рукой, смахивая ощущения, зная, что ничего нет. Она осторожно высвободилась из объятий Григория. Вслепую прошла в ванную, чудом миновав все углы. и зажгла свет на зеркале. Пошарила в сумочке. В пластиковой коробочке без этикетки она хранила три вида таблеток. Остатки снотворного. По виду таблеток Кира его и различала. Проглотить всего пару штук. Она давно ничего не принимала, хватит и одной. Она закрыла коробочку, кинув её в сумку, и надела купальник. Ночью бассейн считается закрытым, Но чистильщик уже закончил свою работу и выполз на ступеньки. А охранник территории, скорее всего, ночью спит. Её некому будет выгонять. Квадрат бассейна светился мутным голубым светом, словно портал в другое измерение. Плиточное дно сливалось в зыбкое пятно и казалось манящим, далёким, опасным. Кира присела на бортик, опустила в тёплую воду ноги. Вода за ночь не остыла. Девушка уставилась на неподвижную гладь, прислушиваясь к своим ощущениям на коже. Медленно соскользнула в бассейн, как в чашу с физраствором, жидкостью, приближенной по составу к естественным жидкостям организма, очищающей, поддерживающей, живительной. Она прислонила голову к бортику и раскинула руки по сторонам. Темная крымская ночь сияла звездами. «Нужно найти проститутку». Это не те слова, которыми в мечтах Григория Самбурова его будила любимая женщина. Он открыл глаза в залитом солнцем гостиничном номере. Кира собирала свои вещи. Носки с пола, трусы и майку со стула, брюки и набор лямок, которые она именовала топом, со спинки кресла. Кира Вергасова, наводящая порядок, пугала больше, чем ее заявление. личная потребность или для дела уточнил григорий для дела девушка проигнорировала провокацию я сама могу позвонить роману это срочно ага а кусок рассуждений который предшествовал этому выводу можно сокращенно самбурву хотелось напомнить ей что это он руководит расследованием а она консультирует в психологической его составляющей Но он не припоминал, чтобы на Вергасову хоть раз произвели впечатление «призыв к порядку» или «попытка расставить субординацию». А вот в том, что он после этого будет чувствовать себя капризным ревнивым пацаном, он не сомневался. Что делает убийца? Кусает свою жертву, потом выдирает печень, может быть, он ее съедает, потом связывает в неестественной позе, выбрасывает условно на помойку. И последний акт. Это раскрытие трупа, которое вызывает испуг и ужас. Поймал, покусал, выдрал печень и выбросил на посмешище. Девушка спихнула грязные вещи на нижнюю полку полупустого гостиничного шкафа. Понятно, там у нее корзина для грязного белья. Уборка закончена. Самбуров еле сдержал улыбку. Он ловит врага, побеждает, празднует победу, насмехается над противником, доминирует, демонстрирует власть. Угрожает, запугивает, заставляет бояться и трепетать. Заманивает в ловушку, побеждает. Ну и танцы на костях врага. «Проститутки», — напомнил Григорий. Он стоял в дверях в ванной, ожидая окончания рассказа. Кира беззастенчиво любовалась его телом, сидя напротив в кресле. «Если он кусает в состоянии аффекта, запугивая, доминируя, проявляя агрессию». то этот же паттерн поведения он может проявлять и в других случаях, если сильно возбужден, зол, нападает. Это у нас на руках два завершенных эпизода и завершенных по определенному сценарию. А у него, возможно, есть и другие эпизоды, другие попытки. Но выглядят они не так, как наше убийство. Не все его попытки доведены до финала. Может быть, мы нашли не все тела, только удачно реализованные сценарии, где он герой и победитель. «Может быть, он хорошо уничтожил следы и тела, поэтому мы не видим их как убийство». «Ты думаешь, есть трупы, которые мы не нашли? Или они в таком состоянии, что их не идентифицировали как убийство?» Самбуров медленно покивал, прикидывая, как быстрее и проще проверить эти вероятности. «Да. Скорее всего, у него были опыты, когда что-то не получилось или пошло не по плану. И мы этих тел не видим. — пояснила Кира. Он либо уничтожил тела настолько, что они не опознаны, или тела не найдены, может искать-то нечего. Сжёг, облил кислотой, закопал. «Проверим», — решил подполковник деловым тоном. «Есть ли сильно разложившиеся трупы?» Он шагнул в ванную, прикрыл за собой дверь и вдруг развернулся и вышел обратно. «Проститутки», — снова напомнил он. Кира довольно улыбнулась и продолжила. «Жертва превращается в труп на стадии выдирания печени. До этого еще есть этапы. Поймал, запугал и покусал. Тут жертва пока жива и может сбежать». Самбуров кивнул. «То женское фото, Ася, это важное фото. И это вообще единственная женщина, который так или иначе фигурирует в нашем деле. Кира мялась, речь замедлилась, даже взгляд от Григория отвела. Она понимала, он слышит сомнения в ее голосе, чувствует, что она не уверена в том, что говорит. «Сексуальный компонент», — произнес Самбуров. «Я помню». «Да, я думаю, он все-таки есть, но не в очевидном виде, не к жертвам, но как-то должен выходить. А кто, приобретя телесные повреждения, не пойдёт жаловаться? Кто настолько терпелив и беззащитен?» «Проститутки», — согласился Самбуров. «Если он снимет девочку и во время секса не сдержится и укусит, а та отобьётся и сбежит, то жаловаться она никуда не пойдёт. Он снимает шалаф не потому, что планирует их убить, а наоборот, в процессе секса мог не сдержаться и покусать их». уточнила Кира. А еще у него есть какие-то телесные, ну, не аномалии, но что-то особенное. Хромота, очень маленький рост или существенно большой нос. И, скорее всего, он использует какую-то устрашающую атрибутику. Устрашающая атрибутика — это пугающие наколки? Шрамы, кольца, вживленные шипы, пирсинг. Самбуров кивнул, И, наконец, закрыл дверь в ванную. Кира с хитрым видом закусила губу и на цыпочках подкралась к двери. Она уже положила пальцы на ручку, собираясь открыть. Но тяжело вздохнула и, немного подумав, вернулась в кресло. Официантка Марина из ресторана «Карамбола» внимательно рассмотрела фотографию. А Кира — молодую женщину. Лет тридцать пять. Светлая кожа, некрашенные волосы, в которых уже пробивалась седина, коротко остриженные ногти без маникюра, слегка поплывшая фигура. Всё говорило о большом количестве смен, отсутствии личного времени, жизненных тяготах, сваленных на девушку, скорее всего, ещё с детства. От ясных светло-карих глаз разбегались лучики, спокойная улыбка не сходила с лица. Нет, не врожденная, пришло с опытом. Девушка стала профессионально доброжелательна, мила в общении, радовалась благодарности, но не рассчитывала на неё. Идеальная официантка семейного ресторана, участлива, искренне хочет угодить, при этом опрятно и не демонстрирует собственных прелестей. А ещё Кира разглядела в глубине глаз одиночество и усталость. Вот это совсем не её дело. Карамбула только открылась, и посетителей было немного. Марина радостно уселась в кресло за столиком, пользуясь передышкой, обеспеченной ей корочкой подполковника Самбурова. «Я помню их. До сих пор мурашки бегут», — поежилась официантка. «Ужас какой-то. А он кто?» «Мы как раз хотим выяснить». Самбуров повёл разговор в нужном ему русле. Кира не вмешивалась. «Значит, вы их помните? Почему мурашки?» «Такого на всю жизнь запомнишь». «И ещё в кошмарах являться будет». Девушка всплеснула руками. «Меня возноб бросала. Я даже Борю просила их обслужить. Обещала половину чаевых за весь день отдать, лишь бы к этому типу не приближаться». «Вы его сами-то живьём видели?» Она постучала пальцем по распечатке, указывая на собеседника Андрея Родионова. «Ещё нет, но очень рассчитываем на это». Самбуров был самотерпением. «Мы только со вторым, с его приятелем знакомы». «О, то еще зрелище!» Марина закатывала глаза и кивала. «Я официанткой с 14 лет работаю, всякого повидала, меня даже изнасиловать пытались, но тут...» «Что вас так напугало?» «Ну, они вот там сидели», — она указала через столик. «А куст, он поближе к ним стоял. Вот видите?» Она указала на кусок рукава, видневшийся из-за куста на фото. «Это не одежда, не рубашка. Это татуировки. Он весь в татуировках. Руки, ноги, торс до самого подбородка. Эти рисунки даже сквозь ткань футболки просвечивали. И рисунки странные очень. И я много не рассмотрела. Старалась вообще не смотреть, если честно. Ну, какие обычно мужики татуировки делают? Драконов набивают, волков». «Ну, женщин, символы всякие, кресты да купола. Ну, это уже кому надо. А у этого зубы, челюсти, кровь с зубов стекает. Ещё лица были всякие, не мужские, не женские и уродливые. Он весь в шрамах. И татуировками он их не прикрывал. Ну, знаете, так специально делают. У моей подруги аппендицит вырезали, и она на шрам татуировку набила, чтобы незаметно стало». «Теперь не шрамы, а цветочки нарисованные. А у этого шрамы не перекрыты, а специально оставлены». «А какие шрамы?» — спросил Самбуров. «Как порезы или разрезы? Или дырки?» «Нет, не такие», — женщина подумала. «Как рытвины, что ли, какие-то? Как бугристая неровная кожа, сине-бордовые пятна, большие». и от них сразу рисунок расходился, как будто в растрескавшуюся землю. Женщина показала приблизительный размер. Как будто после болезни какой. У моей свекрови давно вирус на коже был, вот похожие остались. «Или ожог», — произнесла Кира. «Да-да», — встрепенулась Марина, — «ожог, может быть. Но самое страшное, у него зубы, как у акулы». Острые, страшные. Как это? Нарисованные? Нет, не нарисованные, не татуировки. У него свои зубы. Не знаю, может, искусственные, может, свои так опилены, может, импланты или виниры какие. Только от его улыбки можно со страху описаться. Я не шибко-то приглядывалась. Женщина вытащила ручку из нагрудного кармашка и нарисовала на салфетке зигзаг с острыми зубцами дугой. Кира расклонила голову к салфетке, рассматривая простенький рисунок. На лице мелькнуло изумление. Только представив подобный оскал у живого человека, удержать мурашки по спине не получалось. «А как они общались?» «Спокойно разговаривали, ругались, заказали еду», — продолжал расспрашивать Григорий. «Нет, громко не ругались. Этот в татуировках?» Очень нервничал, дёргался. Головой махал, как будто у него нервный тик какой-то. Но мне кажется, он вообще такой нервный всегда. Он только пришёл и уже весь дёргался. Еды они очень много заказали. Тарелки на стол не помещались. Этот с татуировками в одну всё сваливал и ел так неаккуратно. Руками брал и вокруг тарелок разбрасывал. Я потом стол убирала и скатерть перестелила, и даже полы пришлось протереть. Мне кажется, ему больно есть, он так рот открывал широко. Неудивительно, с такими зубами-то. Они, правда, чаевые хорошие оставили, и счёт большой был. А второй мужчина, вот этот, которого на снимке не видно, как он себя вёл. Этот? Нормальный, улыбался, говорил в основном он. Он радостный очень был. Но он вообще нормальный и симпатичный, мне даже понравился. А второй ещё так на меня посмотрел, как будто оценивал. Только не как женщину, ну, понимаете, когда взгляд такой заинтересованный и блестит. А как хищник, внимательно, выжидающе. Неприятный взгляд. Он на тарелку тоже так же смотрел». «О чём они говорили, вы слышали?» — спросил Самбуров. «Совсем немного. Обрывки. Я устала, не задерживалась. Говорил в основном вот этот, нормальный». Официантка указала на фото Андрея Родионова. Много говорил и улыбался всё время. Ещё он фотографии какие-то показывал и документы. Ксерокопии. Там по краю чёрная полоса такая бывает. Я поэтому поняла, что ксерокопия. Я фотографию не видела. Я слышала, как этот татуированный несколько раз «князь» сказал и «фюрс». Ну, как-то так. Сами понимаете, говорил он не очень внятно, но князь прям много раз повторил. «А как нормальный называл того с татуировками, вы слышали?» «При мне никак не называл», — словно школьница-отличница ответила официантка. «Марина, вы сможете опознать того с татуировками?» — уточнил Самбуров. «Конечно, точно смогу. Как тут не узнать-то?» «Хорошо». «Если понадобится, мы к вам обратимся». Самбуров улыбнулся. «Вы нам очень помогли». Марина вздохнула и посмотрела в сторону стойки с монитором. Очевидно, возвращаться на работу ей не очень хотелось. «А кто оплатил счёт?» — спросила Кира. «Вот этот, которого вы знаете. Тот в татуировках просто встал и ушёл. И он на кресле рюкзак оставил, чёрный, кожаный». Я сначала подумала, что он его забыл, но нет, когда второй мужчина расплатился, он забрал рюкзак. Спокойно так забрал. Ну, либо татуированный забыл, а этот второй рюкзак сам ему вернул. Искать свой рюкзак нам никто не приходил. Кира покивала. Рюкзак большой. Марина очертила в воздухе коробку поменьше, чем ручная кладь в самолёте. «По картотеке татуировки проверим. Если он уже совершал какие-то преступления, то мимо таких примет не пролетим. Очень яркие внешние приметы», — сказал Григорий, когда они вышли из Карамболы. «Андрей чем-то хорошо его прихватил. Как мы знаем, деньги ему заплатили», — рассуждала Кира. «Да, в рюкзаке деньги передал», — кивнул Григорий. «Сколько туда войдет? Но у нас весьма туманные представления о размерах рюкзака и, смотря в какой валюте, хмыкнула Кира. Но в чемоданчик, который обычно используют киношники, влезает чуть больше полумиллиона долларов. Сколько стоит смертный грех? Григорий дернул бровями, помолчал и продолжил: Что скажешь про человека, с которым встречался Родионов? Татуировки одной тематики — это верующий фанатик или мститель? — продолжила Кира. Он их как знаки отличия носит, гордится как военными медалями. Зубы еще. Эпатаж, провокация, демонстрация агрессии. Он сообщает, что нападает первым, не защищается. Показывает, что никого и ничего не боится. Вот так по-свински и есть, как описала Марина. Это тоже ощущение собственного превосходства, наплевательское отношение к правилам и законам. Он заплатил деньги, но запуганным не был и оставил оплачивать Андрею счёт. Это презрение. Но заплатил шантажисту. Почему? Если не боится и плевать на шантаж. Почему заплатил? «Потому что знает, что Андрей Родионов умрёт в ближайшее время», — продолжил мысль Киры Самбуров. «Может быть, даже эти деньги рассчитывал вернуть». Вергасова сложила губы трубочкой, принимая довод. Ей хотелось сесть, закрыть глаза и подумать. Что-то не вязалось во всём этом деле. Что-то было не таким, как казалось на первый взгляд. Мысли переполняли её мозг. «Если мотив — месть, то можно проверить по поджогам», — предложила Кира. «Психология поджога не очень изучена, но в осознанном желании поджигать самые частые причины — Это месть и сексуальная неудовлетворённость. Самбуров смотрел вперёд, не глядя на Киру. «Можно. Крым жаркий регион, наверняка пожары — частая тема», — спешно согласился он. «Проститутки, пожары — всё слишком общее. Как из пушки по воробьям. К Марине направим художника-криминалиста, пусть не лицо, но хотя бы татуировки опишет». Кира прищурила глаза. Самбуров согласился, но при этом помотал головой и отступил от нее на шаг. Его слова противоречили его действиям. Что это? Он не верит ей, не считает ее знания руководством к действию? Он до сих пор на нее злится? Кира вынуждена признала, что его недоверие ее задело. Он ставит под сомнение ее знания после всего, что она нашла и угадала? «Это не факты», — пояснил Самбуров, почувствовав её настороженность. «Сплошные домыслы, а у нас нет времени проверять абстрактные вероятности». «Нет весомее фактов, чем закономерная реакция человеческой натуры». Девушка закусила губу. «В конкретных условиях человек не может сделать как-то иначе. Только так, как диктуют его психотип и эти условия». А потом, пока вы ищете железобетонные факты, согласно догмам из учебника по криминалистике, убийца еще человек пять захерачит. Раздражение и обида — естественная реакция для ее типа мышления. Знание всех особенностей своей психики не освобождало Киру от обиды и раздражения. Тормоза ее конструкций не предусматривались. «Я кофе куплю. Тебе взять?» Кира указала на кофейню неподалеку, когда Асамбуров сел в машину. «Средний капучино». От предложения Киры он не отказался, но выходить из машины с кондиционером уже поленился. Девушка стремительно скрылась за дверями крошечной кофейни «Кофишка» и набрала номер телефона Романа.